«Я бы не хотел подвергать тебе опасности», — шепнул на ухо юноша. «Поздно. Мы уже не одни», — одними губами произнесла я. «Чувствуешь? На нас пытаются воздействовать. И как рискнули связаться с послом». «Да. За этот год в Академии я многому научилась. Но лучше всего мне давались чужие заклинания и проклятия». Именно их сейчас становилось вокруг нас все больше. Благодаря щитам Трея, к нам ни одно не могло пробиться. Что неимоверно злило нападавших. Их негативная энергетика и ярость едва ли не искрили рядом. Действуют довольно топорно и грубо. На поражение. Мне даже показалось, фальшивого орка раскрыли. Или он пострадал из-за меня. Некоторым личностям я слишком мешаю. И чего добиваются? Если очередная погоня за моими артефактами, то они опоздали. Моя смерть им не поможет. Честно говоря, действия нападавших вызывали недоумение. «Скольких ты засекла?» — спросил жених. Я прислушалась и присмотрелась, после чего уверенно заявила. «Пятерых! Две женщины и трое мужчин!» Один из них весьма силен, и, странное дело, его сила чем-то похожа на нашу с дедом. Родственник? Удивилась, а в следующее мгновение на наши щиты обрушился сокрушительный удар. Я вздрогнула, браслет на руке нагрелся, перстни засветились. Мы вскочили с места, готовые отражать атаку. Трей задвинул меня себе за спину. С его рук сорвались лиловые жгуты и устремились в кусты, где засели нападавшие. Раздались вскрики, но и силы нападавших увеличилась. Осознав, что застать нас врасплох не получится, они сменили тактику. Сверху что-то просвистело, я едва успела отклониться. Стрелы, кинжалы, метательные диски. В нас летело все непрерывным потоком. Когда щиты Трея отразили и это, до слуха донеслась мужская брань. Она показалась знакомой, но в данный момент анализировать, кому принадлежит голос, не стало. Тут бы в живых остаться. На моей шее вспыхнула камея. Браслет и серьги будто бы покрылись льдом. Но ни огонь, ни лед меня не касались, я их даже не ощущала. А вот окружающее пространство... Стало напоминать конец света, яркие всполухи, смешение двух противоборствующих стихий, действующих в паре. Зрелище было завораживающим и ужасающим одновременно. «Лайра, отзови силу артефактов! Уже все!» — донесся из темноты голос деда. Как это сделать, понятия не имела. Просто погладила колье, повторяя про себя, что страхи кончились. И ведь помогло. Бушующие стихии пошли на спад, а потом и вовсе исчезли, словно их и не было. Я думала, разрушения окажутся фатальными, но, к моему изумлению, природа не пострадала. — Как вы? — спросил родственник, подходя ближе. Из-за его спины показались Авриард Шай. — Даже толком испугаться не успели, — честно призналась я, ожидая продолжения. Четверых мы схватили, но у меня ощущение, что был еще кто-то, — задумался дед. Их было пятеро. Трое мужчин и две женщины. Мгновенно вскинулась я. Значит, один сбежал. Выплюнул трей. И где мы его искать будем? Голос, — вспомнила я. Мы можем посмотреть, кого успели схватить. Ты кого-то узнала? — напрягся родственник. Я мотнула головой. Не уверена, но голос одного из них мне показался знакомым. Только где я его слышала, не могу вспомнить. Призналась и осмотрела присутствующих. Идем, посмотрим, есть ли он среди задержанных», — предложил лорд Навер. Всполохи портала хозяина дворца привели нас в подземелье. Открыв одну из перегородок камеры, где в данный момент проходил допрос, Мне позволили послушать несколько вопросов и ответов. «Лордс Хайгер, с какой целью вы пытались убить леди Лайру и посла орков?» Ровно и без эмоций спросил мужчина в черном камзоле. На груди — нашивка в виде змеи и скрещенных кинжалов. Дознаватель с правом казнить. «Неужели непонятно?» — ехидно отозвался мужчина. «Даже сейчас». Он сыпал едкими шуточками в мою сторону. Зачем, соплячки, власть? А Камея? Ее должны носить те, кто этого достоин. Сколько пафоса? А кто, по-вашему, достоин ее больше? Вкрадчиво поинтересовался дознаватель. Известное дело! Лорд Ф. Пх! Нападавший захрипел, из его рта хлынула кровь. Сам он свесил голову на грудь и, кажется, потерял сознание. «Сильнейший блок клятвы», — выплюнул рядом со мной дед. Подхватив меня под локоть, вопросительно глянул, ожидая вердикта. «Нет, это не его голос, я тогда слышала. Был еще один», — твердо сказала я и отправилась к другой камере. Как только мы подошли, я услышала часть ответа второго задержанного. «Не достанется! Она по праву рождения должна принадлежать лорду!» Он даже захрипеть не смог. Сразу забился в судорогах и тоже потерял сознание. «И это не он!» — уверенно заявила, разворачиваясь к выходу. Смотреть на женщин желания не возникло. Да и было у меня ощущение, что они тоже уже без сознания, если еще живы. Получается, был пятый, но, осознав поражение, он поторопился сбежать. Вопрос — как он это сделал, если мы блокировали портальную магию вокруг сада? Будто сам с собой заговорил дед. — А кто мог воспользоваться порталом? Наверняка ведь какие-то ограничения должны быть, — догадался Трей. Близкие родственники и дознаватель со скорями. «Сомневаюсь, что наш беглец относится ко вторым, а близких родственников уже почти не осталось», — скривился лорд Навир. «Почти», — ухватилась я за оговорку. «Так это же хорошо. Больше шансов вычислить нашего беглеца». «Утром, во время завтрака, покажу трех оставшихся. Послушайте их голоса». Глухо бросил дед и развернулся. «Идите отдыхать». Слишком много всего произошло в первый же день каникул. Никто из нас не стал спорить. Трей вызвался меня проводить, и если я думала, что на сегодня наше злоключение закончено, то глубоко заблуждалась. Казалось, сама судьба решила нас испытать по полной. На лестнице никого не было. Да и не мудрено, час поздней, все давно разбрелись спать тем удивительнее оказалось встретить Иару, спускавшуюся нам навстречу. И все бы ничего, но на ней, кроме тонкого и прозрачного неглиже, ничего не было. Я бросила взгляд на жениха, проверяя его реакцию на соблазнительные формы на Халке. Получается, она даже под личиной орка узнала парня. Трей ухмелялся, ехидно и колко, но не успел ничего сказать, Первым отозвался Лар. Он все это время спал на моих плечах. Устал защищать хозяйку во время нападения. «Да, аристократы за время моего отсутствия стали не только быдлом, но еще и распутницами. Детка, ты дома не перепутала? Тебе явно в бордель надо. А ты тут бродишь, позоришь свой род». «Трей, и ты промолчишь? Не заткнешь пасть зверюги твоей подстилки?» Пропела девица, но ее глаза полыхали. От ее слов, кажется, опешили все. Но больше всего мой жених. Взгляд стал холодным. Губы поджались. Когда он заговорил, каждое слово будто било на отмышь, полностью пропитанное сталью. Подстилка здесь одна. И это ты. Со сколькими успела покувыркаться, чтобы попасть сюда? Неужели ты наивно полагала что сможешь вернуть то, что сама когда-то разрушила. Но я рад данному факту. Лучше о предательстве узнают сразу, чем тогда, когда уже ничего нельзя изменить. — Трей, я же люблю тебя. Нам так хорошо было вместе. Я ради тебя тогда рассталась со своей честью. Ты обещал жениться. Голосом униженной и оскорбленной законючила Иара. От ее слов меня будто... Под дых ударили. Кто бы знал, каких усилий мне стоило сохранить лицо. Интересно, скольких еще таких девушек? «Иара!» «Ты ничего не путаешь?» «Или держишь меня за идиота?» Рыкнул Трей, прижимая меня к себе. Я навострила уши. Просто так мой жених никогда не злится. И не это ли причина их размолвки? Даже страх и обида отошли на второй план хотя я усиленно делала вид, что мне это неинтересно. «Что ты такое говоришь? Я всегда считала тебя умным». Призывно заулыбалась девица. «Тогда с какой целью ты возводишь на меня напраслину? Это ты забралась в мою кровать, опоив меня приворотом. Это ты попыталась меня скомпрометировать, переспав и понадеявшись, что в таком состоянии я не смогу увидеть и ощутить очевидного». Ты до меня лишилась чести, но тебе дали пинка под зад, вот и решила взять хоть кого-то. Представляю, как ты кусала локти, когда после неудачного шантажа и нашего расставания узнала, кто я. Вопрос, откуда тебе это стало известно, все еще открыт. Потому и преследуешь столько времени? Не старайся. У тебя и раньше шансов не было. А сейчас их и подавно нет. Отрезал Трей. Больше не став ничего слушать, приобнял меня за талию и повел наверх. Я же шла и улыбалась, неизвестно чему. Хотя нет, известно. Мне на миг показалось, что красота девицы привлекла юношу. Но я спутала ярость с интересом. Зато сейчас буду спать спокойно, зная, что Трей только мой. С каких пор меня волновал этот вопрос, еще не осознала, решив, что подумаю обо всем потом. А сейчас спать. Слишком много всего на меня сегодня свалилось.